Глава 34. Высунув язык, Вероника старательно рисовала круг с цветочными завитушками и бегущими кольцом кроликами. «И раз, и два, и три, и четыре» – пересчитывала на кроликов. Лакджа мрачно на это смотрела. Вот такой у нее круг призыва. Главное, чтобы он оставался семейной тайной, а то Астрид и так покатывается со смеху, когда его видит. «Это прекрасный круг», – сказал Майна, хрустя пальцами, – «веселый, жизнеутверждающий». «Когда ты будешь спать, я тебе жопу откушу», – пообещала Ладжа. «Пустая угроза, любимая. Приступай, ежевичка». Вероника набрала воздуху в грудь, гордая от возложенной ответственности. Ей ужасно нравилось призывать, так что она охотно согласилась помочь маме с папой. Майна мог попросить взрослого волшебника, вот хоть того же Вератора, Но придется посвящать его в суть экспериментов, а они, конечно, не магиозные, большая часть Майна Дегатя писал и продолжает описывать в монографии, но все равно лучше оставить это внутрисемейным делом. Сейчас они собрались на лужайке за домом рядом с песочницей. Вероника приготовила ритуал, а Лакджана свистовала, делая вид, что понятия не имеет о том, что сейчас произойдет. «Призываю маму!» – отчеканила Вероника – «Мам, привет!» Ладжа оказалась в круге раньше, чем успела моргнуть. Она поджала губы слишком быстро. Они не успели начать сопротивляться. «Еще раз!» – потребовал Майна. «Ежевичка, на этот раз подожди, пока я кивну». Мама вышла. Вероника восстановила контур, а папа стиснул кулаки и напрягся так, словно собирался какать. Вероника дождалась, пока он кивнет, и повторила. «Призываю маму!» В этот раз... Призыв совершился не мгновенно. Майна Дегати направил всю волю на Фамиляра, вцепился в него астральным щупом и какое-то время успешно удерживал, не давая призвать. А потом упал. Его словно толкнуло чем-то невидимым. лакжу вырвало и швырнуло в круг. «Так», Та – только и произнес Майна, поднимаясь на ноги. Снова и снова он дивился мощности призыва Вероники – она играючи делала их императивными, а такие доступны только при наличии какой-то особой власти над субъектом. Майна и сам может осуществить такое по отношению к Лакже благодаря фамильярной сети, и Вератор может с теми, кто состоит в его сети. Но у Вероники-то нет никаких контрактов, никаких принесенных ей клятв, ничего такого, что могло бы давать подобную власть. Откуда чему-то подобному взяться у четырехлетней девочки? «Попробуем в обратную», – сказал волшебник. «Лакджа, сейчас не сопротивляйся». Демоница осталась в круге, внутри черты, проведенной на песке ее дочерью. Она не знала, может ли пересечь ее без разрешения, но проверять почему-то не хотелось. Что-то внутри говорила, да и зачем ее пересекать, и тут хорошо. А теперь вот Майна собирался проверить, можно ли из этого круга Лакджу призвать. Он отошел подальше и сделал все то же, что и обычно – только начертил круг призыва, но не личный лак -Джи, который она сама для себя придумала, а простой, без завитушек и кроликов, положил внутрь условную жертву и сосредоточился. Ничего не случилось. лак странным образом затрясло, она почувствовала тягу и не пыталась сопротивляться и даже содействовала, но не могла покинуть круг Вероники. «Ну да, как я и ожидал», – вздохнул наконец Майна. «Вероника, будь добра». «Никогда никому не рассказывай, как выглядит мамин круг. А то попадет он в книгу тайных имен и будет всем нам великая радость». «Можно мне уже выйти?» – мрачно спросила Лакджа. Ей перестали нравиться эти эксперименты. «Вероника?» – посмотрел на дочь папа. «А, да, конечно!» – поспешила кивнуть та. С Ладжи будто сняли внутренний запрет, и она спокойно перешагнула черту. Вероника опять восстановила круг – а Майна произнес слово вызова. Теперь призыв осуществился нормально, и Лакджа шмякнулась в круг мужа. «Запрещай его покидать», произнес ритуальную фразу Майна. «Ежевичка, попробуй теперь». «Призываю маму!» воскликнула Вероника. И... Ничего не случилось. Из круга Майна Лакджа никуда не перенеслась. Вероника удивленно моргнула и повторила громче и настойчивее. «Призываю маму!» Снова ничего. Запечатанная другим чародеем, Лакджа не слышала даже императивного призыва Вероники. Майна задумчиво кивнул, он, в общем, так и предполагал. Могущество его дочери огромно, но действует по стандартным принципам демонологии. «Ладно, теперь давай попробуем это», – нетерпеливо попросила Лакджа. Майна недовольно хмыкнул и сказал. «Ну давай», – и отвернулся. Его губы стянулись в ниточку. Ему не нравилась эта идея, но он сам это придумал. Аладжа раскинула губы и захохотала, и смехой становился все грубее, пока она не превратилась. И с нами снова, хе, Йоханнес!» – воскликнула она, а воскликнул он. Ох, закатил глаза майна. Да ладно, дружище! Разве ты не рад видеть свой да фронт? Издевательски спросил Йоханес. Свой да гуд камраден? Лакджа не знала немецкого, ей просто нравилось поясничать. «Я все-таки не понимаю, почему ты настаиваешь именно на Йоханнесе? У тебя же есть и другие устоявшиеся образы. Подарок, Дафна, Никименаш, Ламия, Леди Арвен. Почему ты не одна из них? Эти образы только для тебя, любимый. Не надо их показывать детям и вообще никому, кроме тебя. А, Хер Йоханнес, он как Санта-Клаус, понимаешь?» Просто дядя в костюме, который приходит и всех веселит». М «Да, Паргаронова пламя». «Вероника, призови маму», – попросил Майна, раздраженно закатив глаза. Вероника, немного подозрительно глядя на Юханнеса, сказала «Пьезеваю маму». Несколько секунд царило молчание, ничего не происходило, и только улыбка на лице Юханнеса становилась все шире. Он стоял вне круга, не был запечатан, совершенно не сопротивлялся. Но призыв не действовал. «По имени назови Живичка», – попросил Майна и порешительней. «Призываю Лахджу! выпалила Вероника. И снова ничего. Вообще ничего. Только Йоганнес скрутанул ладонью, сотворив немного гниловатый банан, приложил его к уху и торжественно воскликнул. «Я-я, доктор Йоганнес слушает. Нет, я не знавать никакой Ладжа. Вы ошибиться номером. Глупый думкопф. Ладно, похоже, работает скрипя сердце признал майна когда-то в этом образе одного имени недостаточно интересно сработает ли с личным кругом и словом вызова отличная тема для твой монографии дружище!» улыбнулся йоханнес я пошёл куда не понял майна в свой родной мураполнберг выпить с майнда либо камрадом янг фон ты о кто-то там ты ж ты же не серьезно, ладжа но плечистый серебристый фархирим, пританцовывая, уже уходил в тень под звуки веселого йодля. «Стой, перстень, возьми!» – догнал его в последний момент Майна. Одежда из женской превратилась в мужскую, еще в лимба, Юханнесу легче давалось темное творение, а вот мелокджи действовали значительно слабее, они словно не узнавали хозяйку, но ничего, доктору Юханнесу чужого не нужно. «Ах, пора Полберг!» – воскликнул он, ступая на землю Паргарона. За гуд! Хорошо! Май либа штат!» Лакджа не знала немецкого. Поначалу она начала коверкать слова просто так, побесить мужа, но со временем это прилипло к образу, и теперь в облике Йоханнаса трудно говорить нормально, но, к счастью, все-таки можно, потому что при маскировке подобный карикатурный акцент, как очки с усами из магазина приколов. А именно ради маскировки все и затевалось. Гер Йоханес в свое время возник случайно, просто ради шутки, но со временем стал чем-то вроде демонического альтер-эго. В нем Лакджа не просто превращается, но и берет другое имя, а от этого у нее частично меняется даже мышление. Теперь вот они убедились, что призвать ее в этом состоянии не получается. Даже магия Вероники просто не воспринимает ее ни как маму, ни как лакджу. Она временно другое существо. А значит, Хальтракорог тоже не должен ее засечь. Он же не господин сия Паргарона, у него нет здесь абсолютного контроля. Но все-таки, кто его знает, мог и поставить себе какую-нибудь сигналку, которая среагирует, если кромку пересечет одна конкретная личность. могущество у него для такого достаточно, и глупо ставить на кон свою жизнь, чтобы это проверить. Но доктора Йоханнеса он точно не ждал. Фархирим в лабораторном халате шагал по параполису уже почти час, и ничего не происходило. Из воздуха не появлялся взбешенный демолорд, не слышалось криков, на Юханаса никто не нападал. Он был просто обычным демоном среди ста миллионов других демонов, и на него совершенно не обращали внимания. Конечно, фархиримов тут не сказать, что много, Йоханнес пока что не встречался родичей, но Мпораполис велик и прекрасен, а видов демонов тут несметно, и многие из них даже не паргоронцы. Низшие демоны держались на почтительном расстоянии, Так и должно быть. Да, Архиримы пока что не признанные аристократы, их статус неопределен, а положение неустойчиво. Но низшие демоны уже все смекнули. «Молодой господин, не хотите ли приятно провести время?» окликнула его невысокая самоталя со стрижкой каре. «Прости, моя прелесть, я верен своему мужу», ответил Йоханнес, «хотя твое предложение мне портило красавица». Мпораполис – очень большой и разнообразный город, Тут хватает как сравнительно чистых улочек с поправкой на постоянные дожди, конечно, так и настоящих клоак, трущоб, из которых сбежали бы даже гоблины. Здания за редким исключением небольшие, старинного вида, мрачноватые, даже жуткие, но с аккуратной кладкой, цветными витражами, острыми шпилями и изящными арками, увитыми побегой паргоронской ежевики. Словно гуляешь по злому зазеркальному близнецу Александриканту, В Мвараполисе почти нет высотных зданий. Сто миллионов его жителей обитают в сложно закрученном пространстве, многомерных складках и личных пузырях. Внутри скромного таунхауса могут скрываться хоромы с тысячами жильцов или фабрика с тысячами же работников. Бесчисленные тахринарии, хламинарии, каргалы и безлики, куржуи и караполера, радостины и слезневые демоны. Под ногами миллионы шуков, газенят и паргоронских котят. Мпораполис кишит низшими демонами, первым сословием, которое от смертных отличается только неограниченной жизнью и кое-какими способностями. А вот и Саелу. Йоханнес остановился у распахнутых дверей, за которыми клубился бедлам. Наружу как раз вылетел какой-то храк. Он впечатался лицом в грязь и замер, суча ногами. Йоханнес невозмутимо перешагнул через него, и, о, черт, он же совсем забыл подарок. «Непорядок?» Прищелкнул пальцем Йоханнес, уходя в Лимбо. Больничный коридор со множеством дверей, лишь некоторые из которых подписаны. Уютная усадьба Дегати, опять лимба, Паргарон, Параполис. И вот Юханас уже снова у дверей Саела, но теперь с накрытой платком клеткой. «Пусти меня!» – доносилась из нее. «Пусти! Я тебе горло перегрызу! Где моя красавица?» С этим сувениром доктор Йоханнес вошел в большой зал Саэлу. И тут же свернул к неприметной лесенке сбоку. Он опасался, что в этом облике не увидит проход для vip персон И в самом деле, тот как будто задымлен, слегка мерцает, одновременно есть и нет. Йоханнес сделал усилие, сфокусировал взгляд. Ничего, если в таком виде ему рады не будут. Он просто развернется и уйдет, оставив подарок. Лестница пропустила. Йоханнес взялся за деревянную, отполированную ладонями ручку, Пальцы слегка проваливались сквозь нее, поэтому он повернул очень осторожно, и дверь отворилась. Йоханнес отодвинул прикрывавший ее занавес. «Добро пожаловать!» – раздался приветливый голос хозяина заведения, однако приветливость тут же схлынула. Уютная атмосфера сменилась ревущим адом, за стойкой все почернело, во мгле полыхнули алые глаза, а в уши ввинтился зловещий грохот. «Ты кто такой? И как сюда попал?» «Я?» Гер Йоханнес из Мпорапплберг!» – раскланился визитер. На мгновение воцарилась тишина. Йоханнес напряженно застыл, ожидая, что в лоб врежется мясницкий тесак. А потом мгла за стойкой схлынула, малый зал вернулся к обычному виду, камин снова стал мирно потрескивать, а лицо паргоронского корчмаря осветилось широченной улыбкой. «Проходите, проходите, Гер Йоханнес!» – сказал он – Давненько вы к нам не заглядывали, однако впредь я попросил бы предупреждать о том, что вы инкогнито. Я, знаете ли, нервно отношусь к незваным гостям. Очень жаль, что я был невежлив, постарался убрать акцент Йоханнес. Я... я принес вам сувенир, дорогой корчмарь. Настолько водрузилась клетка. Йоханнес стянул с нее платок, открывая набивного дракончика и прокомментировал. Ручная работа, Гер Янг Фанхофин. Получил отпечаток личности мастера. Никого вам не напоминает. Привет, Пузан! вцепился в прутья дракончик. Какой знакомый голос! хмыкнул Гахирим. А ему. Идет клетка. Подарок Янг Фанхофин оценил по достоинству. Немного поразмыслив, он подвесил клетку к потолку, чтобы украшало интерьер. Давно подумывал завести канарейку», сказал он, но это даже лучше, чем я могу оплатить за такой чудесный дар, гер Йоханнес. Пиво? Йоханнес очень любил пиво, особенно баварское, и именно его Янг Фанхофен и налил. В его трактире можно получить напитки и блюда из любых миров. Глядя, как Фархерим в, в лабораторном халате и кожаных брюках на подтяжках пьет баварское пиво, заедая его сосисками, Янг Фанхофен улыбался все шире. Возможно, для него это и правда выглядит, как если бы лак -Джа нацепила очки с накладными усами, но ведь это работает. Демалорд, разумеется, сразу понял, в чем смысл этого маскарада. «Если не даем заверни мне с собой», – сказал Йоханнес, потому что именно это должен был сказать Йоханнес. Это Янг фан Хофен окончательно добило, и он взорвался хохотом. Все еще смеясь, он сказал «Ха -ха, «Хорошо, Гера Йоханес". «Но вы же у меня еще посидите!» Йоханнес задумался. «Надолго, конечно, засиживаться нельзя, всегда есть риск, что зайдет кто-то, кто знает его в таком облике. Да, таких демонов ничтожно мало, по сути только Абхигалаша и Савнар, но все равно шансы столкнуться есть. С другой стороны, что мешает просто ненадолго отрастить усы, хотя пойдут ли они Йоханнесу, да и растут ли они у фархеримов? Я не спешу!» наконец сказал визитер. «Некуда спешить», согласился Янг Фанхофен. «Будешь в «Буду, но не потому, что я немец». «Ты не немец», снова расхохотался Янг Фан Фанхофен. «Я-я, заоргут». Если почему в Паргороне доктор Йоханес искучал, так это по посиделкам в Саелу. Несмотря на некоторые нюансы этого заведения, атмосферу Янг Фанхофен создал удивительно уютную. Усаживаясь за его стойку, хочется больше никуда отсюда не уходить хозяин саелу знает миллионы байк охотно ими делится да и сам всегда рад послушать новые для затравки Йоханнес рассказал страшную историю про таштарагиса и снеговиков это не заняло много времени но янк фан хофину понравилось он долго смеялся и обещал рассказать ее всем особенно таштарагису это напомнило мне кое о чем налил пиво и себе янфан Хоффин. «Кажется, я не рассказывал вам эту историю, Ген Йоханнес». «О, добро пожаловать». Занавес откинулся, и в почти пустой зал вошли двое. Йоханес, при их виде вздрогнул, но тут же сообразил, что его не узнают, не должны узнать. «Янг фан Хофен-то случай особый. Он знает все про всех, наверное. В Саелу от него трудно что-то скрыть. А вот другие Демолорды. «Да, это был именно демалорд. Была. В малый зал вошла ослепительной красоты женщина». Мужчины сразу инстинктивно расправили плечи и втянули животы, даже Янг Фанхофен. Впрочем, Янг Фанхофен тут же выдохнул. Этот живот так просто не втянуть. Гостья грациозно прошествовала к стойке, и ей был подан коктейль в высоком бокале. Рядом уселся ее сопровождающий, и их с Йоханнесом взгляды скрестились точно шпаги. Йоханнес знал эту женщину, встречал. Лакджа ее встречала, когда жила во дворце Хальтеркарока. Это никто иной, как сама Савита, первая красавица паргорона королева вампиров и мать Абхигалаши. Возможно, Лакджу она бы тоже узнала, но не у конечно. И однако посмотрела она на него с интересом. Мужская вариация Лакджи не уступала женской эффектности и на губах Савиты сразу заиграла улыбка. А вот ее сопровождающий таращится на Йоханнеса с угрозой и подозрением. И это неудивительно, потому что он тоже фархирим. Йоханнес не узнал его, но Йоханнес вообще из фархиримов знаком лишь с несколькими апостолами, да еще с Ахвеномом и иметхимом Гездор, по прозвищу Растлитель, смотрел на незнакомого фархирима и пытался понять, кто он такой. Да, он уже 11 лет жил отдельно от остальных, Уже 11 лет был фаворитом Савиты и отцом двоих ее детей, но он продолжал поддерживать связь с сородичами, часто навещал их и постоянно держал руку на пульсе событий. И он знал всех взрослых фархеримов. Их всего 200 с небольшим. По именам помнил далеко не всех, конечно, но уж в лицо-то узнал бы любого, тем более настолько выдающийся экземпляр. Неужели кто-то из второго поколения уже настолько вымахал? Вроде не должны. Даже самым старшим еще только лет по 15 а может кто-то из пропавших, тех, что сгинули в лесу. Тогда этот тип должен быть непрост, раз выжил в одиночку. А раз у него пропуск в малый зал Саелу, он должен быть очень непрост. Или это кто-то из апостолов замаскировался. Да, все складывается. Кто из апостолов настолько хорош в трансформации? Глаза Гездора вспыхнули догадкой. Он понял, кто перед ним, но Савите ничего не сказал. Если он прав, этот тип и так ему не конкурент. Поэтому он подался вперед и с легкой насмешкой произнес. «Приветствуй, дорогой сородич. Какая неожиданная и приятная встреча!» «Гутен... мир тебе!» Немного напряженно произнес Йоханнес. «Да, как неожиданно и приятно. Не знаю, помнишь ли ты меня, я давно покинул деревню», продолжал Гиздор, «А я тебя помню. Ты ведь...» э... Вертится на языке имя. Йоханес поспешил представиться Йоханес. Какое интересное и необычное имя! М да, припоминаю, твое сырье ведь было не из Лигационита. Сырье, Йоханусу не понравилось, как это прозвучало. Совсем уже холодно глядя на этого, как его зовут, на этого сладкого пирожка, доктор Йоханес сотворил на переносице строгие очки в металлической оправе и произнес: Да! «Я издалека». «Вот-вот, мне так и показалось», – все более издевательски говорил наложник Савиты. «Из какой ты страны? Не помню, чтобы мы с тобой говорили об этом, не помню, чтобы мы вообще хоть раз говорили по душам. Ты, если я не ошибаюсь, всегда был какой-то отстраненный, вел себя как отшельник какой-то». «Я предпочитаю изувер», – холодно поправил Йоханнес. Он старался не глядеть на Гездора. Тот был слишком. Мужчине нельзя быть настолько... Это почти преступление. Фархиримы в большинстве своем превосходно выглядят. Мазокрес расстаралась, но тут уж совсем что-то... Да что он о себе возомнил этот Аполлон в демоническом обличье? Он что, считает себя богом? А он не бог. Просто красив, как бог. Йоханес закинул ногу на ногу. Савита, сидевшая между двух фархиримов с интересом слушала их разговор. Она сразу поняла, что ее любимчик неспроста заговорил с этим красавчиком в очках. Сначала она решила, что это просто ревность и немного страха за свое положение. Гездор очень собственнически относится к своей госпоже, и ей это всегда нравилось. Но она быстро смекнула, что здесь что-то иное, какая-то интрига, которую Гездор ей потом объяснит. «Они кажутся знакомы, но... здесь что-то еще...» — Изувер, — повторил Гиздор. что же такого изуверского ты совершил? — О, а разве вы не знаете? — поставил на стойку три бокала Янг Фанхофен. — Доктор Йоханнес известен своими похождениями, за ним всегда остаются горы трупов, исковерканных самым изуверским образом. Разве вы не слышали? штатин зависливо смотрит на него и просит взять в ученики. — Ты сгущаешь краски, корчмарь, — пробормотал Йоханнес, — и сильно. «Нет, нет, посмотрите на эту клетку под потолком. Видите, когда-то это был настоящий дракон. Смотрите, что сделал с ним изувер. И это лишь тот единственный, что остался в живых». «Да, так и было!» – прокричал дракончик из клетки. «У меня были братья и сестр. Нас была целая стая, и всех изувер перерезал, а частично даже сожрал». «Ой, хватит меня дурить, корчмарь!» – отмахнулась Савита. «Да разве ж я могу!» прижал руки к груди Янг Фанхофен. «Нет рассказчика правдиве меня! Я знаю тебя как облупленного. Разве этот милый молодой демон может быть изувером? Ему больше подходит...» «Госпожа моя, владычица моего сердца, не забыла ли ты, что обещала быть на приеме у Дебальды?» Холодно произнес Гиздор. Савита посмотрела на него с лукавой улыбкой. «Ревнует. Не может видеть, как она даже просто беседует с другими». Не так уж совите и интересен этот смазливый демон, она не бросается на каждого симпатичного мужчину, чтобы там не болтали злые языки. Ей просто хотелось подразнить Гездора, ей нравилось, как вспыхивают у него глаза, когда госпожа обращает внимание на кого-то еще. — Я не тороплюсь, — сказала она, — я слегка подустала, посижу немного и передохну. — Тебе не придется трудиться, я отнесу тебя сам, — привычным движением подхватил ее на руки Фархерим. Савита самодовольно улыбнулась и прильнула к своему фавориту, а Юханос проводил их с нисходительным хмыканием. Подустала она, ага. К Хедшедарю достаточно пожелать, чтобы перенестись на другой конец планеты. Кокетка играется со своим любимчиком. Сколько и лет?» – спросил он у Ян Фанхофина. Ну, протянул Димолорд, Гер Юханос, разве можно такие вопросы дамам? «Так я же не у нее спрашиваю, мне просто интересно!» «Не знаю точно», – покачал головой Янг Фанхофен. «Она стала демолордом одновременно со мной и моей сестрой 18 с половиной тысяч лет назад. Сколько ей было тогда лет? Не знаю, может, сейчас и 20 тысяч, 19 или все 40. Кто знает? По ней не скажешь. А по кому из нас скажешь?» «Джул Добидан выглядит стариком». «Жолдобидан – учитель Гахеримов, он наставник юных, и его облик соответствует образу. Хотя он не выглядит стариком, а просто производит такое впечатление». «Пожалуй», – согласился Иоханнес, откусывая от Бритцеля. «Вкусно у тебя, корчмарь?» «Спасибо, стараюсь. Моя знакомая хочет открыть Паргоронский ресторанчик в другом мире». «Однако она смертная, у нее нет условок». «Да это не проблема», – сходу уловил Ян Фанхофен. «Ресторан и бизнес – дело достойное. Очень, очень похвальное начинание. Но, конечно, никто в здравом уме не станет платить за еду душами. А нас не интересуют их медики». «Я вообще не уверен, что там будет прямая прибыль», – признал Юханас. «Та прибыль, которая могла бы заинтересовать вас, нас». Хотя ресторанчик Паргоронской кухни работал бы на репутацию. Да, у смертных повысился бы интерес к работе с нами. Вы слышали о Паргоронской пиццерии Гер Йоханес? Она тоже работает в убыток, если говорить об эфирках, но для имиджа очень полезно. Многие из тех, кто просто получает от нас дармовую пищу, со временем переходят к чему-то большему. Если хочешь, я вложусь в это начинание. Юханас понимающе улыбнулся. Да, многие демонические услуги имеют дальний прицел бесплатно или за чисто номинальную плату, но коготок увязает и со временем начинает хотеться большего, не пустяковой помощи, полезных советов или мелких подарков, но чего-то серьезного, а за это нужно уже и платить серьезно. Как венчурные инвестиции, значительную часть стреляют в холостую, но некоторые приносят солидные барыши, окупая все риски. И однако. А что скажут волшебники, что скажут ученый совет и если через посредничество семьи Дегати в Валестре откроется такая вот замануха? Формально-то ничего незаконного, но Локотели-то сразу смекнет, что и зачем. А с ним шутки плохи, он только с виду веселый старичок-дурачок. «Я еще подумаю», – сказал Йоханнес. «А пока, хэр Янг фан Хофен, у меня есть к вам еще вопрос или просьба». Вот, наконец, он подошел к главному, собственно, цели посещения. Янк фан Хоффин собирает слухи со всего Паргорона, возможно, ему что-то известное об охоте, объявленной на одну подругу доктора Йоханнеса. Как бы только спросить об этом поделикатнее. Янк фан Хофин быстро понял, о чем речь, он с сочувствием выслушал Йоханнеса и покачал головой. Нет, дорогой мой друг, к моему сожалению, я ничего не знаю, сказал он. «Даже моих ушей, увы, достигает не все, что происходит в этом мире, но я обещаю, что если услышу что-нибудь, то загляну к вам в гости или пришлю гонца». «И на этом спасибо», – кивнул Йоханас. «А что насчет дружеского совета?» «Всего лишь обхигалаш вам опасаться не след», – сказал Паргоронский корчмарь. «Хотя, конечно, если ей дали карт-бланш на пользование счетом, тебе известно, что круг поединка рядовому Гахириму не по силам». То есть по силам, но не настолько, чтобы запечатать в нем равного себе. Это уровень векселария». Догадывался, мрачно сказал Йоханес. Нагалинара была трудным противником. Я буду крайне благодарен за детали этой истории, сказал жадный добайк Гахирим. Кстати, тебе известно, что Нагалинара на днях вернулась в легион? Мм-да? Удивился Йоханес. Мм-да? Представь себе, балаганщик дал ей развод. «И отпустил на все четыре стороны. Я все не мог понять, что такое случилось, даже приглашал ее в гости, но она молчит. Спасибо, что удовлетворил мое любопытство. Но что насчет подробностей? Потом, может быть. Ну хорошо. А насчет совета? Думаю, вам нечего бояться открытого нападения. Если не отрезать тебя от мужа и друзей, обхигалаша с тобой не сладит, и ей это известно». Но это да, согласился Йоханнес. Мы тут с мужем подумали, быть может, нам просто призвать Абхигалашу действовать на упреждение, так сказать. А вот это будет не очень разумно, покачал головой Янг Фанхофен. Ты что, хочешь дать Хальтеркороку легитимный повод явиться лично и стереть вашу усадьбу в порошок? Да, мы тоже подумали, что лучше не стоит, поморщился Йоханнес. Вот именно. Так что... «Просто не гуляй одна. Один. Слушай, здесь ты можешь без страха быть самим собой. В Саелу нет власти, кроме моей. Здесь тебя никто не услышит». Юханес с сомнением хмыкнул. «Ладно, если вдруг что, на пальце перстень Вератора. Выдернет». «Извини, что втягиваю тебя в свои дела, Янг Фанхофен», сказал Ладжа, снимая очки Юханеса. «Втягивай, втягивай», с радостной улыбкой кивнул Янг Фанхофен. «Ваша семья подарила мне множество великолепных баек, и я уверен, подарит еще не одну. А этот облик мне нравится куда больше». Лакжа закатила глаза. «Янг Фанхофен великий дамский угодник, самый, пожалуй, приятный из паргоронских демолордов. Ну да, он тоже заберет твою душу, если нарушишь правила его заведения. Но пока ты этого не делаешь, более надежного друга трудно себе представить». Не рассказать ли ему о том случае с демоном тенью? Майна тогда так и не сказал, откуда он знает, что это за тварь, но Лакджа сама догадалась, откуда. Значит, Янг Фанхофен в курсе и может что-то подсказать, вот только стоит ли с ним делиться. Каким бы добродушным, гостеприимным он ни был, он Демолорд. Неизвестно, что он сделает, если узнает о штуке Вероники. Нет, об этом лучше не говорить. Все равно та тень более не давала о себе знать, так что ей, видимо, был нужен просто любой доверчивый призыватель. А вот Хальтракарок и его жены-демоницы – проблема посерьезнее. В усадьбе Лакджа безопасности, но не может же она запереть себя там до скончания века. И да, их прикрывает лань Салары, но это не круглосуточная охрана, а просто покровительство. «Я знаю, чего тебе сейчас хочется», – заговорчески подмигнул демон-бармен – доставая из под стойки миску дымящейся похлебки «Калакейта!» – обрадовалась Лакжа. она очень любила этот суп с треской но дома готовила редко потому что его терпеть не может майна этого капризного смертного мутит даже от запаха сливочного супа с рыбой и как то неуютно есть чувствуя такие эманации отвращения янг фан Хофен достал еще бутылочку белого вина налил гости и себе поставил тарелочку с сыром и произнес Ну, раз заглянула, давай-ка я тебе расскажу байку. Помнишь, ты интересовалась, что случилось с бандой поддувала после того, как они ограбили казино? Но он не успел даже начать. Занавес снова отдернулся, и в малый зал вошел один из трех демолордов, которых Лагджа не хотела видеть ни при каких обстоятельствах. «Добро пожаловать! о скривился Янг Фанхофен. «Какая встреча!» – искренне обрадовался Клюзерштатен, плюхаясь на стульчик. «Старые друзья снова в сборе!» Вот теперь Лакджа горько пожалела, что поддалась на уговоры и отослала доктора Йоханнеса. Кусок трески застрял в горле. «Здравствуйте, господин Клюзерштатен! произнесла она, сглотнув. «Фу! Зачем так официально?» — скривился козломордый демон. — Ты что, обиделась на тот суд? Так я же знал, что тебя оправдает! а в душе ты я был полностью на твоей стороне. — Нет, дело не в этом. — А в чем? — придвинулся ближе Клюзерштатен. — Ты на меня за что-то обиделась. Дуешься, не дуйся. Мне было бы гораздо проще с тобой дружить, если бы ты не был... «Настолько непредсказуемым», – попыталась отодвинуться Лакджа. «Иногда шутливо враждебным, но с реальными последствиями для меня. Я просто не знаю, как с тобой себя вести». Янг фан Хофен смотрел на них тяжелым взглядом. По крайней мере, в малом зале Лакджа в полной безопасности. Рядом с паргоронским корчмарем никто ее не тронет. Но ей же придется рано или поздно отсюда выйти. И о своих словах она сразу же пожалела потому что Клюзерштаттен ничего не ответил, он только постукивал пальцем о стойку, и молчание становилось все более пугающим. Бородка демалорда мелко подрагивала, он то ли сдерживал смех, то ли все сильнее злился. «Ладжа, ты ешь, все хорошо», сказал Янг Фанхофен. «Я думал, мы с тобой понимаем друг друга», процедил наконец Клюзерштаттен. Я тебя ни в чем не упрекаю и ничего не требую. Я просто должна была сказать, что чувствую, поспешила заверить Лакджа. Она боялась Клюзерштана, боялась, как бояться сумасшедших. Нет, он не псих, он один из самых умных обитателей Паргорона, но он злой, по-настоящему злой. Он, как жестокий трикстер, абсолютно непредсказуемый, способный на что угодно. И в этот раз. Клюзерштатен молчал еще дольше, его пальцы поигрывали застежкой трости, а брови Янг Фанхофина сошлись к переносице, ладонь уже откровенно лежала на рукояти тесака. А потом Клюзерштатен вдруг улыбнулся, издал какое-то козлиное мимеканье и молвил. «Так да ладно! Спасибо, что сказала прямо! Это редко делают!» «Выпьешь с нами?» – мрачно спросил Янг Хофин. «Конечно! Ты там рассказать что-то хотел, я тоже послушаю!» «Тебе будет неинтересно, ты же не слышал первые две части. Я лучше тогда расскажу... М -м -м, знаете историю про пастушку и богополей?» «Да, знаю, ты мне рассказывал», – кивнула Ладжа. «Ладно, тогда что-нибудь другое». Ян Фанхофен рассказал забавную байку, потом еще одну, потом Эклюзерштатен, то и дело посмеиваясь, поведал историю, которую сам считал комедией, а вот Ладжа посчитал ее хоррором, хотя с элементами черной комедии. Ладно, иногда она смеялась. Чтобы не быть неблагодарной, она и сама рассказала байку. Историю о том, как семь лет назад, когда они с мужем еще жили в Валестре, она летала на вызов Вератора, подменяла там скоропостижно скончавшуюся королеву, которая ради нужд высокой политики требовалась еще хотя бы пару дней побыть живой – Она рассказала это в духе комедии положений. Там действительно случалось немало забавностей, иногда стыдных. Лак поведала это в лицах, меняя голоса и немножко метаморфируя, иногда запрыгивая на стул и патетически вещая. Ну а потом она откланялась. Янг фан Хофен куртуазно предложил ей выйти не в большой зал, а напрямую домой. Он просто открыл перед дамой дверь и за ней оказался перекресток дорог, в нескольких шагах ворота в усадьбу Дегатти. А почему у вас на воротах висит свиная голова? удивился Янг Фанхофен. А это моя дочь, с каменным лицом ответила Ладжа, – пугает гостей. Астрид, опять метр из буженина! Тебе же не пять лет! Клюзерштатн остался сидеть за стойкой, потягивая венцо, а вот Янг Фанхофен вышел, и они там, на перекрестке, еще несколько минут болтали. Жирный слостолюбец никак не мог распрощаться форкнул штатен «Дядюшка в своем репертуаре!» «А это что?» «Привет!» – донесся голос, удивительно похожий на его собственный. «Я... Я знаю тебя!» «Освободи меня!» штатен с интересом уставился на клетку, которую прежде не замечал. «Игрушка! Ожившая проклятая игрушка! Подождите-ка!» «Стой! Ты же мой!» – расплылся он в улыбке. «Ты откуда тут?» «Я подарок», – прошептал дракончик. «Меня передарили. Якобы я опасен для детей». «Я и опасен!» В стеклянных глазах отразилась обида, и Клюзерштатен, понимающе цокнул языком. Это звучало так знакомо, так близко. Янг фан Хофен все еще оставался там, в другом мире. Воровато поглядев на приоткрытую дверь, Клюзерштатен хмыкнул и резко взмахнул тростью – Низ клетки упал, а вместе с ним упал набивной дракончик. Клюзерштаттен открыл окно и выпустил его наружу, на свободу. «Беги!» – сказал он напутственно. «Беги к хозяевам!» Усевшись обратно за стойку, он втянул остатки вина и насмешливо пробормотал. «Избавиться она!» – вздумала от подарка. «Но я не забываю друзей!»